Глава третья. Вряд ли можно было бы найти более непохожих людей, чем пара Жоржа Хорхе, выведших Роналду и Месси из их детских клубов и приведших их к соборам европейского футбола. И хотя ни тот, ни другой не планировали становиться футбольными агентами или погружаться в переговоры, в которых на кону стояли сотни миллионов долларов, один из них всегда мечтал о славе и богатстве. И это был не Хорхе Месси. Если Жоржи Мендеш всегда был существом, сотканным из чистых амбиций, то Месси-старший провел первую половину своей жизни в стремлении к гораздо более скромным целям. Он был ничем не примечательным игроком, который зарабатывал на жизнь, работая инспектором на металлургическом заводе, чтобы иметь возможность прокормить свою семью из четырех детей. Он тренировал молодежку в местном клубе в Росарио в команде под названием «Грандоли», и более-менее сводил концы с концами на этом пути. Жизнь его вращалась вокруг работы, футбола и семьи. Хорхе только начал задумываться о том, что может простираться за пределами Росарио в громадном мире профессионального футбола, потому что лучшим игроком «Грандоли» так уж вышло, оказался его собственный отпрыск. Поэтому, когда Хорхе Месси отец стал Хорхе Месси, футбольным агентом-самоучкой, в его планы входило вести только одного единственного клиента. Но то, что Месси-старший не был опытен в этом деле, не означало, что он не был акулой. Даже в то время, когда он молил Ньюэлс помочь с оплатой гормонального лечения для Лео, а интерес Барселоны все еще был в зачаточном состоянии, Хорхе организовал для своего сына просмотр в Ривероплэйте, одном из двух прославленных аргентинских клубов, базирующихся в Буэнос-Айресе. Прослушивание ни к чему толком не привело. Хотя там присутствовал другой будущий игрок аргентинской национальной сборной, Гонсало Игуаин. Но этого хватило для того, чтобы дать понять Барселоне, что интерес к мальчику из Росарио растет. Тактика давления Месси оказалась успешной. И это был не последний раз. Как только вся семья Месси поселилась в Барселоне, чтобы Лео мог развиваться, и расти в иерархии Ламассии складывалось впечатление, что мальчик был единственным счастливым членом семьи. Он целыми днями играл с друзьями в футбол на солнышке. Остальные, скучая и тоскуя по дому, сидели и смотрели телевизор в шести с половиной тысячах миль от Росарио. Вновь Хорхе хотел получить гарантии того, что все это было не напрасно. Когда он чувствовал, что Барселона обращается с его сыном не так, Как подобает, а это, как правило, было вопросом улучшения условий его контракта, его любимый прием сводился всего к двум простым словам. «Реал Мадрид. Заботьтесь о моем сыне, или это сделает другой клуб». Это был грубоватый инструмент, но в случае отца, усвоившего, что весь агентский бизнес строится на рычагах давления, он работал безотказно. Тем временем в Португалии Жорже Мэндыш убеждался, что в этом деле есть и более тонкие грани. Прирожденный продавец, он не видел разницы между контрактами футболистов или спонсорскими сделками. В его представлении и то, и другое требовало одних и тех же навыков, которые он постигал, приторговывая соломенными шляпами и пляжными игрушками на португальском побережье еще ребенком. Мальчик по прозвищу Кабанаш, родом из небогатого квартала Лиссабона, лелеял мечты о карьере профессионального футболиста или хотя бы о том, чтобы быть как можно ближе к игре. Там, где Мендешу не хватало данного богом таланта, он компенсировал энергичностью и напористостью. Вскоре после окончания старшей школы Мендеш в поисках работы перебрался в Виано на севере страны, где на деньги, одолженные у своего брата, запустил другой бизнес, тоже предполагавший лавирование между активами и выявление суперзвезд. Но в отличие от деятельности футбольного агента, эта деятельность предполагала также активное перематывание пленки. мэндыш открывал салон видеопроката. Названный в честь сказочного острова неподалеку от побережья Таиланда, Самуи Видео, имел преимущество, которое Мендеш считал ключевым для успеха. В придачу к салону шла удобная парковка и то, что клиентам не приходилось идти домой пешком. Вспоминает его партнер по бизнесу, Было очень кстати, потому что Мэндыш всучивал клиентам больше VHS-кассет, чем они в принципе могли просмотреть. Было что-то особенное в том, как он разговаривал с ними. Делится Антонио Альберто в мемуарах Мэндыша. Большинство людей приходило взять на прокат один фильм, а уходило с пятью, а вернуть их нужно было сутки спустя. В то же время Мендеш играл крайнего защитника в полупрофессиональном клубе под названием «Уд Ланешеш» на третьем уровне португальской футбольной пирамиды, в то время как его партнеры зарабатывали от 150 до 200 евро в месяц. Мендеш выцегонил себе контракт, по которому делал больше 1000 евро. Дополнительная оплата начислялась ему не за способности на футбольном поле, а за умение продавать рекламные площади на бортиках, окружавших его. Естественно, в списке местных спонсоров был и Самуи Видео. Мэндеш только разогревался. Куда бы он ни смотрел, он всюду видел новых клиентов, которых нужно было заманить. В работе с видеосалоном он привлекал народ, которому было по душе проводить вечера, сидя дома. Свою следующую авантюру он нацеливал на тех, кто хотел выходить в свет. На сей раз Мендеш вложился в небольшой пляжный комплекс и открыл ночной клуб «Альфундега». Там он познакомился со своим первым настоящим футбольным клиентом, молодым голкипером с квадратной челюстью по имени Нуну Эшпириту Санту. Нуну надеялся оформить трансфер из Гимарайша в какой-нибудь клуб посолиднее и рассчитывал, что его новый друг, который часто дирижировал вечеринками из забарной стойки Альфундега, поможет ему с этим. И вот летом 1996 года Жоржа Мендеш, владелец видеосалона, менеджер ночного клуба и крайний защитник из третьего дивизиона, стал вдобавок еще и футбольным агентом. Ему не потребовалось много времени, чтобы осознать, что в этом бизнесе правила придумывались на ходу, а агент был хорош ровно настолько, насколько крепкими были его нервы и вместительным бензобак. Мендеш, казалось, всю свою жизнь проводил теперь на хайвеях Португалии и соседней Испании мотаясь между командами, чтобы лично общаться с людьми. Но когда он решил, что уже устроил сделку по Нуну, спорту, вмешался геморрайш. Президент клуба стал настаивать, что Нуну никуда не уйдет. Мендеш продолжил выискивать другое, более щедрое предложение и вскоре получил таковое от депортива Ла Для этого ему потребовалось почти ежедневно совершать поездку из дома на север Испании обратно длиной в 400 миль, подумаешь но Гимарайш все равно продолжал упираться. Настало время для крайних мер. Мэндыш и Нуну договорились, что лучшим решением будет, если Нуну попросту исчезнет после Олимпиады 1996 в Атланте. Он не только не явился на предсезонные тренировки Гимарайша, он вообще пропал отовсюду, где его можно было найти. Насколько мог судить клуб, их вратарь попросту пропал с лица земли. На самом деле он затерялся где-то между домом родственников Мендеша в Лиссабоне и секретным местом в Лакарунье. Три месяца Нуну поддерживал форму вдали от профессиональных клубов, ожидая, пока клубы заключат сделку. Он бегал ежедневно, тренировался на пляже. Мендеш даже освоил роль тренера вратарей на полставки, чтобы гонять Нуну по упражнениям. Иберийская пресса продолжала задаваться вопросом «Где же Нуну?». Но Мендеш был доволен тем, что все повисло в воздухе. Эта мыльная опера завершилась в октябре, когда новый сезон уже шел полным ходом. Гемараеш согласился продать игрока, лишь бы только избавиться от этих паразитов Нуну и Жоржа. Потребовалось три месяца сотни литров бензина и киднепинг в легкой форме. Но Мендеш наконец закрыл трансфер. Для осуществления следующих сделок такие шпионские игры не потребовались. Разобравшись в изощренных финансовых нюансах европейского трансферного рынка и массово завлекая к себе местные таланты, он сумел создать собственную португальскую футбольную диаспору. Мендеш понял, что в футболе, где игроков не обменивают, как это происходит в американском спорте, а тасуют между клубами в обмен на трансферные суммы. Настоящие деньги зарабатываются не на огромных зарплатах, выбиваемых для клиентов а на том, чтобы как можно чаще перемещать их между клубами и получать проценты от каждого трансфера. Это была игра на доверие. Игроки должны были верить, что могут стать суперзвездами, а президенты клубов должны быть убеждены, что они не просто дырявят свои составы, а организовывают конвейерную ленту талантов на многие годы вперед. В годы, последовавшие за переходом Роналду в Манчестер Юнайтед, Мендеш переправит Алексу Фергюсону и еще двоих игроков из Португальской лиги. Нани Вингера, которого тоже воспитал Лиссабонский спортинг, и Андерсона, бразильского полузащитника, которого его щедрый новый контракт привел в такой восторг, что он начал носить броские часы на обоих запястьях. Заполучив всех этих постоянных клиентов, Мендеш переосмыслил агентскую работу, превратившись из агента как посредника в агента как генерального менеджера. С того времени, как мобильные телефоны получили широкое распространение в конце 1990-х, Мендеш всегда носил с собой как минимум два. А когда технология Bluetooth сделала возможным постоянное присутствие каждого клиента и каждого клуба буквально у него в ушном канале, он ухватился из-за нее. «Вы представить себе не можете мою жизнь», — любил говорить людям Мендеш. Но даже несмотря на то, что конюшня игроков и тренеров — Мендеша росла как на дрожжах, а в начале 2000-х Роналду оставался его явным фаворитом. Мендеш обещал ему звездный статус и привел его в один из самых именитых клубов планеты. Следующим пунктом программы было теперь построение для него коммерческой империи. Единственной проблемой было то, что в вопросах сделок с крупными спонсорами у Мендеша было столько же ноу-хау, сколько и у Хорхе Месси. Они больше не работали в видеосалонах, и на металлургических заводах, но не то, чтобы это как-то мешало им в попытках разобраться. Тем не менее, оба они хорошо знали, что все футбольные империи всегда строятся на одном и том же фундаменте. Нужно было начать с того, чтобы выбить своим мальчикам хороший контракт с производителем бутс. Насколько все помнили, рынок футбольных бутс всегда контролировался парой враждующих семей, которые на самом деле были одной большой семьей родом из сонного баварского городка наурах. На одном берегу реки, протекающей через центр городка, разместился клан, ведомый Адольфом Адидаслером, сапожником-революционером, назвавшим компанию «Адидас» в свою честь и закрепившим это имя за своими экспериментами со спортивной обувью, совершившими переворот в целой индустрии. На другом берегу закрепился выводок его племянников и племянниц, ведомый братом Ади Рудольфом, который назвал свою соперничающую фирму «Пума», когда в 1948 году двое братьев пошли разными дорогами. Эта парочка в 1920-е годы начала и довольно мирно, с изготовления шипов для обуви и футбольных бутс, которые больше подходили для вспахивания полей, нежели чем для дриблинга. Своей пропитанной клеем мастерской одержимой Ади провел много лет улучшая и дорабатывая свои проекты в стремлении сделать их всякий раз легче и крепче. И они сильно прибавили в качестве, как только он прошел настоящее обучение мастерству изготовления обуви. Среди спортсменов пошел слух, что шиповки братьев Даслер – это почти что секретное оружие. Они не слишком активно рекламировали себя. И в 1936 году американский спринтер из университета Огайо сделал так, что реклама им больше не требовалась когда Джесси Оуэнс зажег на Берлинской Олимпиаде и привел в бешенство Адольфа Гитлера, на его ногах была надета немецкая обувь ручной работы Даслеров. Они раньше многих поняли, что их обувь говорит сама за себя. Вопрос был лишь в том, как сделать так, чтобы достаточное количество спортсменов начало ее носить. Они пестовали дистрибьюторов по всему миру и заваливали их продукцией, сопровождая это распоряжениями делать все необходимое для того, чтобы протолкнуть ее. Олимпийские игры по-прежнему проводились в условиях верховенства любительского статуса, но в мире обувных спонсорских контрактов тогда действовало примерно столько же правил, сколько и сейчас, то есть почти несколько. Кроссовки раздавались из спортивных сумок и багажников автомобилей, а оплата принималась пачками наличных денег. Когда спортивный мир был готов возобновить соревнования после окончания Второй мировой войны, братья оказались в наиболее выгодном положении для того, чтобы его покорить. Лишь тогда они дерзнули всерьез взяться за футбол. После разрыва братьев в конце 1940-х Пума Рудольфа поначалу имела преимущество в компетенциях, но у переименованной компании «Адидас» были связи с национальной сборной Западной Германии, а еще... Чрезвычайно важное новое изобретение – регулируемые шипы. Если бы небеса над стадионом Вангдорф в Берне не разверзлись в один из дней 1954 года, Ади, быть может, никогда бы и не представилось шанса похвастаться этим. Днем, изменившим ход истории футбольных бутс, стал день финала чемпионата мира между немцами, которых никто не считал фаворитами, и виртуозной командой венгров известных как «могучие мадьяры». Они были быстрее, проворнее, изобретательнее немцев, по крайней мере до той поры, пока дождь, обрушившийся на поле, не промочил его насквозь. Вот тогда-то, согласно написанной Барбарой Смит истории компании, тренер Западной Германии Зепп Хербергер распорядился, чтобы Даслер заменил шипы на буцах команды на более длинные. «Ади, вкручивай их», — сказал им Хербергер. К тому времени Ади также осознал, что его бутсы должны быть более приметными, чтобы бросаться в глаза на фотографиях спортивных триумфов. И именно по этой причине он решил выкрасить в другой цвет полоски кожи, вшитые в бутсы для придания структурной жесткости, так что немцы, сохранив устойчивое положение своих ног, сумели расстроить Венгрию со счетом 3-2 и выиграть чемпионат мира. А их бутсы Adidas отличались не только новой подошвенной технологией, но и тремя четко очерченными белыми полосками на боку. В скором времени большая часть футбольного мира разделилась на два лагеря. Братья, примыкающие к ним ветви семейного древа, и легионы их представителей вступили в гонку вооружений, охватывавшую целые континенты и достигавшую крайние точки своего накала каждые четыре года на чемпионатах мира. Они подписывали контракты с целыми командами лишь для того, чтобы обуть в свои бутсы одну единственную суперзвезду. Они расширяли ассортимент, включая в него экипировку, мячи и футболки. Самый популярный вид спорта в мире также становился самым востребованным в мире рекламным билбордом. Когда Пума заманила Йохана Кройфа, Адидас подписал контракт с немцем Францем Бекенбауром. И тот, и другой стоили больших денег. В 1960-е цены таких контрактов настолько вышли из-под контроля, что Даслеры даже договорились, кто-то скажет, сговорились, объявить одного конкретного игрока запретным, потому что полномасштабный аукцион в борьбе за него будет слишком контрпродуктивным. Две семьи, ведомые теперь кузенами Хорстом и Армином Даслерами, заключили перемирие, достигнув редкого для себя компромисса. Они вообще не станут бороться за него. Их сделка получила известность под названием «Пакт -опилия». Но одно рукопожатие – это ничто по сравнению с враждой, длившейся десятилетия. В преддверии чемпионата мира 1970-го Пума, заручившись поддержкой немецкого журналиста, имевшего отношение с бразильской национальной сборной, решила рискнуть. Компания предложила Пиле, самому знаменитому игроку на планете, 25 тысяч долларов за то, чтобы он носил их бутсы на протяжении всего турнира а потом еще 25 тысяч долларов в год в течение следующих четырех лет. Помимо этого ему были обещаны 10-процентные роялти с продаж фирменных бутс Пеле, изящных черных моделей с широкой кожаной полоской на боку в стиле Пума. Платеж был совершен наличными, которые Пеле тут же закинул в свой сейф. Насколько рекламщики могли судить, в мире спорта тогда не было звезды, значимее Пеле. Однако примерно в то же время Кадидас Пришло осознание, которое вскоре обеспечило компании такое место в ткани мирового футбола, какое Пума никогда не смогла бы занять. Компания сообразила, что помимо отдельно взятых игроков или команд, она нуждается в чем-то большем, целой организации. И в маленьком цюрихском офисе в 1970-е она обнаружила заинтересованного партнера. «Адидас» начал заключать сделки по продаже маркетинговых прав для FIFA и Чемпионата мира. Самым главным ее поборником в здании оказался лысеющий экс-директор Лунджинис с приторным чувством юмора по имени Зеп Блаттер. Он шел по пути к вершинам мирового футбола и следил за тем, чтобы «Адидас» сопровождал его всю дорогу. По условиям одного из многих своих долгосрочных контрактов, компания изготовила официальный меч для чемпионата мира 1970-го и продолжает делать это до сих пор. Для игроков, росших в 1980-е и 1990-е, существовал лишь один бренд, чье название стало синонимом самого престижного турнира в футболе. Братья Даслер, между тем, так и не примирились. Рудольф умер в 1974-м а Адди скончался четыре года спустя. Их похоронили в противоположных концах кладбища Херцкогенаураха. Однако ни тот, ни другой не прожили достаточно долгую жизнь, чтобы застать серьезный взлет нового конкурента, базировавшегося в пяти тысячах миль от Баварии. Основанная тренером по легкой атлетике Биллом Боуэрманом и его бывшим учеником Филом Найтом, компания Nike начинавшая торговать кроссовками из маленького фургончика, быстро превратилась в силу, с которой считались в беге, американском футболе, баскетболе и теннисе. Но прочие спортивные сферы по-прежнему оставались надежным источником дохода для потомков Даслеров. Даже когда Nike стал доминирующей силой в профессиональных лигах Соединенных Штатов и произвел революцию в спортивном маркетинге благодаря запуску бренда Air Jordan, В 1984 году футбол оставался для компании слишком сложной и непонятной целью, и Nike не собирался стремиться к ней. Но в 1994 футбол сам стремится к Nike. Когда впервые в истории чемпионат мира приехал на североамериканские берега, захватив 9 городов США, ведущий в стране производитель спортивной экипировки, больше не мог себе позволить держать любимый вид спорта планеты на втором плане. Поскольку было уже слишком поздно пытаться договориться о пошиве футболок для команд, участвовавших в турнире, компания запланировала совершить громкий заход сразу по его окончании. Adidas одевал 10 из 24 команд-участниц, а Диадора, Лотто, Амброу и несколько национальных брендов одевали всех остальных. Найк мог только сидеть и ждать подходящего момента, чтобы вырваться с седьмого места на глобальном футбольном рынке. «Было ощущение, что люди не воспринимают нас всерьез, как футбольный бренд», — вспоминает один из директоров Nike. Тем летом в США были побиты рекорды посещаемости стадионов и доходов от продаж билетов. Теперь интерес к запуску новообразованной Major League Soccer был изрядно подогрет. Спустя два века после того, как правила игры были впервые записаны на бумаге в лондонском пабе, Футбол, казалось, наконец обрел плацдарм в Америке. Задачей Nike было сделать так, чтобы на плацдарме красовался их фирменный свош. Изменить представление публики, что Nike ничего не смыслит в самом популярном виде спорта на планете и было той задачей, ради которой в конце 1995 года в одном из офисов компании в Орегоне собрались молодой рекламщик по имени Джелли Хелм и несколько его коллег. А ведь они действительно почти ничего не знали о футболе. Но зато многое знали о том, как продавать обувь. И поэтому они решили взломать футбольный рынок. Обратившись к рекламщикам, которые за годы напродавали больше обуви, чем кто бы то ни было еще, командам всех звезд. «Мы видели, как Dream Team 92 с Джорданом, Бёрдом и Мэджиком играла в Портленде», говорит Хелм. «И понимали, что если сможем собрать команду всех, «Звезд футбола, европейские дети просто с ума сойдут». Но была одна маленькая загвоздка. В европейском футболе не существует никаких команд всех звезд. Но Nike это едва ли могло остановить. Чтобы ее представление о футбольной команде всех звезд стали реальностью, компания согласилась профинансировать самую дорогостоящую рекламу в своей истории. И очень скоро некоторые из самых именитых людей мирового футбола уже запрыгивали на частные джеты и примеряли шиповки от Nike. В их числе были португальский вингер Луиш Фигу, капитан итальянской сборной Пауло Мальдини, мексиканский голкипер Хорхе Кампос и, что странно, Томас Бролин. Коренастый шведский хавбек, который завершит карьеру в течение двух лет после этого и впоследствии станет успешным продавцом пылесосов. За неимением команды соперника, с которой могли бы сыграть суперзвезды, Найк решила нанять команду, отвечавшую за спецэффекты в фильме «Аполлон-13», чтобы они создали рисованную армию демонической футбольной нечисти с сатаной в качестве играющего тренера. Рекламу решили назвать «Добро против зла». Реакция на блокбастер, выпущенный Найк, чем-то напоминали массовую истерию. Ролик осудила ФИФа, Его запретили к показу в кинотеатрах Дании, а позже — отметили наградой на Каннском кинофестивале. В течение шести месяцев с момента дебюта рекламного ролика Nike подписал контракт на 400 миллионов долларов с Бразильской Федерацией Футбола, став спонсором национальной сборной Бразилии сроком на 10 лет. Компания стала подрывником футбольной индустрии еще до того, как такое понятие ввели в обиход. Зато у нее было представление о том, что оно означает. Если Адидас вращался вокруг футбольного наследия, то Найк собирался помещать в центр своей вселенной самых ярких и раскрученных звезд, даже если некоторые из них потенциально могли устроить вспышку сверхновой. Первым громким именем стала сверхновая Эрик Кантона. Возмутительно одаренный и неправдоподобно гальский тип прибыл в Англию в 1992 году и показал всей стране, что воротники на футбольных формах нужны для того, чтобы их поднимать. Кантана носил бутсы от Nike еще до сделки компании с бразильцами. Он носил их на тренировочном поле Ман Юнайтед, где вдохновлял молодое поколение мальчишек с фамилиями Невилл, Бэкхэм и Скоулс тренироваться еще усерднее. Он продолжал их носить и после того, как выиграл четыре титула Премьер-лиги, два Кубка Англии и забил победный пенальти в рекламном ролике «Добро против зла». А в январе 1995 года, когда Кантона ударом ноги в стиле кунг-фу атаковал матерившего его фаната Кристал Пелас, последним, что увидел этот болельщик перед столкновением, была эмблема «Свуш», летящая ему в лицо. Так что новость о том, что Кантона разлюбил футбол и внезапно решил завершить карьеру в 1997 году, стала для растущего футбольного подразделения Nike отнюдь не радостной особенно если учесть, что в результате доля Nike на рынке всех видов спорта резко обвалилась, и в том году компания рапортовала об убытках в размере 40 миллионов долларов. К счастью, на футбольном фронте в росте компании нашлось достаточно ярких сменщиков для Кантона. Она хотела видеть у себя дерзких звезд, зажигавших на экране, а потому носилась по всем уголкам футбольного мира, стремясь подписать их как можно скорее. Аудитория компании говорит, один из директоров, эволюционировала. Nike переходил от того, что сам называл FCK, к F.O.T. От Football Crazy Kid, ребенок без ума от футбола, к Football Obsessed Teen, одержимый футболом подросток. А этому подростку было наплевать на все, что было прежде. Бутсы не должны были быть просто черными, а футболки не должны были висеть на теле, как мусорные мешки. В Штатах у «Найк» была женская национальная сборная по футболу, игравшая в футболках, которые были скроены под женскую фигуру. Команда выглядела изящнее и профессиональнее любой другой еще до того, как касалась мяча. В Северном Лондоне у «Найк» был форвард Иан Райт, выделявшийся дерзкой крутостью, с которой он пачками забивал голы за арсенал. А в Бразилии компания сделала ставку на щербатого форварда, бегавшего с быстротой молнии и подписывавшего контракты именем Роналдо Луис Назарио де Лима. Это был настоящий Роналдо, тот, которого в Рио звали прозвищем Офеномено. Феномен. Покинув Южную Америку, бразильский Роналдо в промежуток с 1994 по 1998 разрывал Лиги Нидерландов Испании и Италии в темпе 34 гола за сезон. Кроме того, он был фигурой, вокруг которой они могли развиваться, пользуясь испытанной тактикой, которой Найк следовал, выстраивая свою спортивную империю в США, но которая еще никогда прежде не применялась в футболе. Персональный обувной бренд. Кантана, несмотря на всю свою эксцентричность, носил по большей части классические черные бутсы с вышитым на боку логотипом. Роналдо выходил на поле чемпионата мира 1998-го, серебряно-голубых моделях, известных как R9 Mercurial. Они были его ключом в маленький клуб спортсменов Nike, открывшийся в 1984 с появлением бренда Майкла Джордана, Air Jordan, и недавно пополнившийся ловким молодым гольфистом Тайгером Вудсом, чье имя было просто создано для рекламных кампаний. Фирменный бренд обуви не только подчеркнул статус Роналду как мировой спортивной иконы но также привел к финансовым последствиям. Игроки не отдавали свои имена за даром, они получали роялти с каждой проданной пары. В те времена, согласно информации от одного из директоров Nike, принятый процент отчислений составлял примерно 7%. Получавшаяся сумма выплат в купе с зарплатой Роналду в интернационале делала его самым высокооплачиваемым футболистом на планете. Тем временем стремительно набирал популярность и тогдашний символ «Адидас» Дэвид Бекхэм, чей маркетинговый потенциал сулил немецкой компании перелом ситуации в ее пользу, не только благодаря его нарастающей популярности, но и за счет его отношений слияния с Викторией Адамс, более известной как «Пош Спайс». Бекхэм был тем, кто все это начал», говорит тогдашний глава футбольного подразделения «Адидас» Тьерри Вейль. Можно смело говорить, что вхождение Nike в футбол сопровождалось успехом. Но компании еще предстояло привыкнуть к необходимости рыскать по всему миру в поисках потенциальных рекламных лиц среди мужчин и женщин. Теперь было недостаточно следить за парой десятков баскетбольных и футбольных программ американских колледжей, да раздавать бесплатные кроссовки на отборах к Олимпиаде. Следующая суперзвезда легко могла объявиться, как в какой-нибудь деревушке в Бразилии, так и в муниципальном районе Ливерпуля. По аналогии с клубами, искавшими возможность расширить свои сети до невиданных прежде масштабов, Nike полагался на собственную сеть скаутов, дружественных тренеров, агентов и вообще всех, кто мог поделиться ценной информацией в обмен на несколько спортивных костюмов и вознаграждения. Португалия была особенно удачным местом охоты для Nike. У компании были давние отношения с национальной командой, и, что не менее важно, с футбольными наблюдателями по всей стране. Эти связи уже обеспечили ей подписи в контрактах полузащитников Мануэля Руя Коште и Фигу. Теперь, когда пол Европы претендовала на внимание Криштиану Роналду, по ходу его заключительного сезона в спортинге, он вошел в состав команды, в которой пробудет дольше, чем в любом своем футбольном клубе. В 2003-м, после короткого флирта и пары десятков пар Бутс Роналду, стал партнером Nike. К тому времени Месси тоже был в рядах Nike, поскольку его отец начал соображать, что их фамилия в скором времени может начать стоить очень немало. Менее чем десятилетия спустя после того, как Nike решил обратить внимание на футбол, в его распоряжении оказалось два долгосрочных козыря, которые могли поставить его в доминирующее положение в футболе раз и навсегда. За счет проницательности в оценках, Верного выбора момента и щепотки удачи компании удалось заприметить двух игроков, которые могли подсветить собой целую эпоху и привязать их к своему свуш еще на заре их звездных карьер. Точно так же, как впоследствии она поддержит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в теннисе или Леброна Джеймса и Кевина Дюранта в NBA. Компания заполучит и обе стороны намечающегося спора за первенство и здесь в спорте номер один в мире. Миллиарды глаз будут наблюдать за ними, а Месси и Роналду удивительным образом будут оба представлять Найк. А потом Найк лишился одного из них. Официального ответа из штаб-квартиры Найк в Бивертоне на вопрос о том, как вышло так, что Месси выскользнул из их сети, так и не последовало. У успеха много отцов. Вспоминает об этом инциденте один бывший руководитель. А неудача всегда сирота. В этом случае проблемой стал один конкретный отец. Первые пару лет Хорхе Месси был вполне доволен тем, что его парнишка гоняет по полю в одной и той же форме от Найк, которая его всегда снабжала Барса. Компания выстраивала целые рекламные кампании вокруг Рональдинио. А в преддверии чемпионата мира 2006 Найк решил что Лео тоже следует по этому вектору развития. В 2005 они выпустили рекламный ролик, в котором дети исполняли разные трюки с мячом на улицах Барселоны. Вот двое чеканят мяч на пляже, вот другой чинит хаос на рынке, а тут третий где-то в поле лихо закручивает мяч со штрафного точно в голову чучела. Некоторые из ребят были подающими надежды талантами и зла другие так и не добрались до высот. За 60 секунд, пока шел ролик, каждый ребенок поворачивался к камере и произносил свое имя. Например, Джонатан Дос Сантос, будущий игрок национальной сборной Мексики. Появлялся на балконе и представлялся по имени, но большинство игроков было забыто публикой уже к моменту выхода рекламы в эфир. Потом, когда реклама, казалось, уже почти кончилась, в кадре появлялся потлатый подросток на затемненном тренировочном поле, Ударом со штрафного с 23 метров он перебросил мяч через манекены прямиком в сетку. Затем, глядя прямо в объектив, он заявлял о себе футбольному миру. «Рикур де ми говорит он. «Запомните мое имя. Лео Месси». Он был одет в найк с головы до пят. К тому году Месси исполнилось 18 лет. В том же году любой, кто имел хоть какой-нибудь вес в футболе, уже знал, что этого парня больше невозможно игнорировать. Летом 2005-го он сверкнул на молодежном чемпионате мира FIFA, чемпионате мира U20. Аргентина не просто завоевала трофей, но и Месси забивал в каждой игре плей-офф и дважды отличился с пенальти в победном финале против Нигерии 2-1. За блестящее выступление на турнире в Нидерландах он получил золотой башмак, а выиграв для Аргентины трофей спровоцировал настоящую истерику у Диего Марадонны. Хотя нельзя сказать, что для того, чтобы вызвать истерику у самого легко возбудимого человека в футболе требовалось многое. «Леонель Месси будет моим наследником», — объявил он. Хотя прежде он провозглашал таковым многих. От Ариэля Ортеги до Андреса делесандро Он будет новым золотым мальчиком. Разница с предшественниками заключалась в том, что на этот раз знающие люди соглашались с Эль-Диего в его громком высказывании. Все от Барселоны до Бивертона знали, что следующим этапом для Месси должен стать взрослый чемпионат мира в Германии. И хотя там он будет играть в адидасовской футболке национальной сборной Аргентины, Найк сделал на турнир огромную ставку. Впервые со времени своего прорыва в футбол компания экипировала больше команд на чемпионате мира, чем ее немецкий конкурент. Пума в то время тоже была крупным игроком на уровне национальных сборных, но никогда не предпринимала серьезных попыток заполучить Месси или Роналду. Компания, которую измыслил Найк, строилась вокруг слогана «Джого Бонито», что по-португальски означает «Играй красиво». С таким подбором мастеров инопланетного дриблинга, какой имела компания во главе с танцующим Рональдиньо, С его походкой от бедра такой ход выглядел абсолютно логичным. Трендом лета 2006-го должна была стать элегантность, а рекламные ролики в очередной раз должны были вызвать массовое помешательство. Для этой цели Nike начал подготавливать своих звезд со всей Европы более чем за год до старта турнира. Компания организовала фотосессию с Месси в Барселоне и заставила его исполнять все имеющиеся в его репертуаре трюки снова и снова, под каждым углом было не совсем понятно, что Nike собирается делать со всем этим. Но команда креативщиков, получившие явное преимущество над Adidas, благодаря череде ставших уже классическими роликов от сборной Бразилии, резвившейся в аэропорту, до суперзвезд, рубившихся друг с другом футбол в клетке, знали, что смогут найти достойное применение всему этому контенту с Месси. Так было до тех пор, пока в начале 2006 года. Найк не получил звонок с распоряжением свернуть работу. Месси не появится ни в каких промо-материалах компании, потому что Найк больше не является спонсором Месси. Теперь он игрок «Адидас». В Найк никто не мог поверить своим ушам. Компания поставляла ему бутсы с 14-летнего возраста и являлась спонсором единственного профессионального клуба, за который он когда-либо выступал. Если существовал на свете прирожденный кандидат на то, чтобы пожизненно ассоциироваться со значком «Свуш», то им был Месси. Существуют альтернативные версии причин, спровоцировавших его переход. Правда состоит в том, что к нему привела комбинация факторов, через каждый из которых красной нитью проходило убеждение Хорхе Месси в том, что Найк обращается с его сыном не так, как подобает. Согласно рассказу одного из бывших директоров Nike, «Адидас» поднял ставки своими все возраставшими предложениями лагерю Месси, и люди, отвечавшие за денежные вопросы в Орегоне, приняли решение не вступать в войну за аргентинского тинейджера. Американская команда Nike всегда набирала номера своих коллег в Европе, как только им на глаза попадались проблески яркого таланта, увиденные где-нибудь по ТВ. «Мы должны заполучить этого парня» но в те времена, когда игроки в положении Месси и Роналду ежегодно получали от компании не крупные, но уже шестизначные суммы, десятикратное увеличение трат, нужное для того, чтобы повторить многомиллионные в долларах предложения «Адидас», не казалось оправданным. Кроме того, Хорхе Месси оказался не слишком благодушно настроен. Другой человек, знакомый с ситуацией вокруг Месси, вспоминает, что отец Лео пришел в бешенство из-за случая с внешне безобидным запросом прислать больше комплектов формы. Ни Nike Iberia, ни Nike South America не ответили на него вовремя, и этого хватило для того, чтобы расстроить отношения. Как бы то ни было, решение в головах Месси отца и сына созрело. Но Найк не собирался отдавать игрока без боя. Годы инвестиций в Лео вот-вот должны были начать приносить дивиденды, так как он только что пробился в первую команду Барселоны. Насколько компания знала, их соглашение действовало еще много лет. Наик заключил с Лионелем Месси соглашение, связывающее их на долгий срок, говорил в то время репортером пресс Таше компании. И для того, чтобы соблюсти его, компания была готова принять любые необходимые меры. По сути, ответом Хорхе Месси было «Валяйте!» «Разногласия будут улажены в любом месте, где их придется уладить», сказал он, имея в виду испанские суды, но, по-видимому, не исключая и варианта кулачной драки в темном переулке. Самой большой проблемой Найк было то, что никакого контракта не было. Юридического соглашения, связывающего стороны, никогда или уже не существовало. С лагерем Месси компания обговаривала меморандум о намерениях, который, как постановили испанские судьи, За несколько месяцев рассмотрения дела не стоил даже той фиксимильной бумаги, на которой он был напечатан. 1 февраля 2006 Месси выбежал на поле Камп no на матч Кубка Короля против Реала Сарагосы в паре Adidas F50. И хотя он забил гол в тот день, Adidas пришлось еще немного подождать своего первого брендированного гола, так как ворота Сарагосы он забил головой. Директора в штаб-квартире «Адидас» в Херцкоген-Аурахе были в экстазе. По крайней мере, большинство из них. Некоторые из людей в здании в частных разговорах выражали обеспокоенность. Да, они заполучили права на одного из самых талантливых футболистов мира. Но вдобавок они сделали выбор в пользу человека с харизмой звезды немого кино. Почти немой ребенок, которого партнеры знали по «Ла теперь превратился в почти немого 18-летнего юношу, лишь отдаленно напоминавшего собой спортсмена. Предоставленный самому себе, он предпочитал питаться пиццей и кока-кола. Форма раздувалась на нем так, словно он у кого-то ее одолжил. Месси едва ли смог бы сам отыскать спортзал на базе Барселоны. Но на уровне высшего руководства в Херцо приобретение Месси расценивалось достаточно высоко, чтобы гендиректор «Адидас» Херберт Хайнер отдельно подчеркнул его важность по ходу телеконференции, посвященной финансовым итогам первого квартала того года, состоявшейся в мае. «Я бы хотел дополнительно упомянуть позитивные моменты, которых мы добивались в футбольной деятельности», — сказал он. «На вершине списка выше упомрачительных цифр продаж нового футбольного мяча 15 миллионов проданных штук и последние модели футбольных бутс, 750 тысяч пар, проданных за один только первый год, было подписание первого футболиста планеты до 21 года родом из Аргентины, имеющего, по утверждению многих, потенциал стать новым Марадонной. Люди по всей Европе быстро это раструбили, и особенно в Испании, где возрождающаяся «Барса» была последним, что хотели видеть все остальные клубы. Самую отчаянную попытку остановить нового Марадонну предпринял Депортиво Корунья. De в начале 2000-х, в годы спада Барселоны, Депор выгрыз себе место на верхних строчках турнирной таблицы и завоевал свое первое испанское чемпионство за почти 100 лет попыток. Теперь клуб придрался к тому, что на сезон 2005-2006 Месси зарегистрировали позднее трансферного дедлайна, 31 августа когда заявки клубов на сезон уже должны были быть окончательно утверждены. Не случайно, что городские конкуренты Барселоны из Эспаньола присоединились к жалобе. Президент клуба Жуан Лапорта заподозрил, что кое-кто еще может дергать за ниточки, в частности, Реал Мадрид. Все теперь против Барселоны, негодовал он. Все, кроме, стало быть, Королевской Испанской Федерации Футбола, постановившей, что Месси был зарегистрирован по правилам, и отказавшийся его отстранять. К тому времени Лапорто уже успел привыкнуть отбиваться от неприятностей. В 2005-м, когда Ла Лига ввела строгие ограничения на количество игроков, не граждан Европейского Союза, которых могли регистрировать клубы, он похлопотал, чтобы Месси и его отец получили испанские паспорта. Если бы ему не удалось этого добиться, «Эспанол» Был готов взять Месси в аренду на сезон, пока Барселона не перетряхнет свой состав, чтобы освободить под него место игрока не из ЕС. ПСВ Эндховен из Нидерландов тоже пытался провернуть такой трюк, как и итальянский Гранд Ювентус. До туринского клуба дошел слух, что испанская бюрократия может открыть для него неожиданную возможность, которую он бы с радостью воспользовался после того, как Месси разорвал их команду в предсезонном товарнике. Понаблюдав за ним в деле всего 25 минут, менеджер Юве, Фабио Капелло, попытался взять его в аренду. Но самое серьезное предложение поступило от «Интернационале». Миланский клуб, управляющийся итальянским нефтяным магнатом Массимо Моратти, никогда еще не встречавшим левоногого игрока, который ему бы не нравился, по уши влюбился в маленького гения. «Я бы потратил сумасшедшие деньги, если бы мог купить Месси». Говорил он итальянской прессе. Все это стало источником большой головной боли для Лапорте, чей телефон разрывался от бесконечных звонков, поступавших от юристов по иммиграционному праву, потенциальных ухажеров месси и, как и всегда, отца месси. Предложения, поступавшие его сыну, были усладой для ушей Хорха. Спустя всего три месяца после того, как он договорился о новом контракте для Лео летом 2005 года, он почувствовал что открывается новая возможность улучшить его условия. Хорхе дал Лапорте понять, Лео готов паковать чемоданы и ехать в Милан. Лапорте нужно было действовать быстро. За две спешно организованные встречи он сделал все, что было в его силах, чтобы удовлетворить Месси и его отца и убедить обоих, что дом игрока здесь, в Барселоне. Испанские паспорта, когда они, наконец, были готовы, очень кстати сыграли свою роль как и третье за полтора года улучшения условий контракта. «Все случилось очень быстро», — сказал теперь гражданин Испании Месси, попутно отказавшийся от возможности выступать за испанскую национальную сборную. «Я расписался, принес присягу, и все было кончено». Административных уловок Лапорта хватило для того, чтобы удержать Лео в составе команды, а вот решать, выпускать ли его на поле, предстояло кое-кому другому чрезвычайно одаренному экс-хавбеку сборной Нидерландов по имени Франк Райкард. Он был назначен менеджером клуба в 2003 в рамках громадных усилий лапорта по восстановлению связей Барселоны со славным Кройфовским прошлым. Будучи игроком, Райкард видел поле так же, как Кройф, двигал мяч так же, как Кройф и даже спорил порой, как Кройф, временами с самим Кройфом. Райкард играл под началом своего соотечественника в Аяксе на протяжении большей части 1980-х годов, пока однажды на тренировке в 1987 году не потерял самообладание. Райкард, которого достали постоянные поддевки, в бешенстве покинул поле и поклялся никогда больше не играть за Аякс. И Кройф с радостью ему в этом помог. Райкарда отдали в аренду в Спортинг из Лиссабона и Реал Сарагосу после чего он оказался в Милане. Теперь задачей Райкарда, для которого это была первая серьезная менеджерская работа, было продолжить с того места, где некогда остановился кровь. Постепенно он стал интегрировать в команду мальчишек из ла и начал процесс возвращения Барселоне ее идентичности. Полузащитники вроде Хави и Андреса Иньесты, наряду с защитником Карлесом Пуйолем и голкипером Виктором Вальдесом, были плоть от плоти синегранатовыми, а начиная с сезона 2004-2005 Райкард разбавлял их более опытными игроками Калибра Рональдиньо, Самуэля Это и Деку, благодаря чему клуб впервые с 1999 года стал серьезно претендовать на титул Ла Лиги. В те времена Месси по-прежнему проводил свои недели, тренируясь с первой командой и играя в матчах за молодежку. Фактически, За всю кампанию в чемпионате Месси находился на поле в составе первой Барсы в общей сложности 84 минуты. Большинство из них ничем не запомнились. Это были короткие выходы в самом конце комфортно выигранных матчей. Но заключительное четырехминутное появление Месси в сезоне выделялось на фоне всех остальных. Барселона вела 1-0 на Кампноу в матче против Альбасета из подвала таблицы, и Месси, вышедший на замену вместо Это, быстро ушел в отрыв от защитников. Подбросив мяч левой ногой, он оформил свой первый официальный гол за взрослую команду Барселоны и стал самым молодым автором гола в истории клуба за пару месяцев до своего 18-го дня рождения. То, что этот гол был отменен из-за офсайда, означало – что ему нужно было забить снова, и несколько минут спустя он это сделал, элегантно перебросив вратаря, после чего запрыгнул в объятия Рональдиньо. Райкарт не увидел в этом ничего больше, чем подтверждение того, что в очередной раз принял верное решение. «Это был подходящий момент, чтобы выпустить на поле такого молодого парня, как Месси», сказал он репортерам. Барселонская спортивная пресса была чуть менее сдержана в своих оценках. Из десятков страниц, которые она посвящает каждому матчу, одна была отведена специально под разглагольствование о Месси, мальчике, о котором она писала уже не один год, но которого редко видела в деле, с близкого расстояния. Месси теперь почувствует, что титул лиги, который по всей вероятности Барса выиграет, будет и его титулом тоже, написала на следующий день Мундо Депортиво. Однако Лео так не считал, как и Хорхе, который, как обычно, жаловался, что его сын играет недостаточно регулярно. И Райкарт увеличил количество игровых минут Месси в следующем сезоне, 2005-2006, задействовав его в более чем 20 матчах, поскольку выяснил, наконец, где он оказывается наиболее полезен. В нападении молодежных команд, где тактика едва ли играла значимую роль, Месси был настоящим швейцарским ножом, разрезавшим защиту соперников пополам. Состав первой команды был несколько более многолюдным. Роль ведущего плеймейкера исполнял игравший по центру Рональдинио, а Это был незаменимым центрофорвардом. Поэтому Райкард главным образом задействовал Месси на правом фланге, где большую часть времени его лупили по ногам неуклюжие защитники. А когда дело доходило до важнейших матчей календаря, Райкард считал, что лучшей позицией для Месси будет позиция на скамейке. Единственным исключением стал матч 1-8 финала Лиги чемпионов против Челси на Стэмфорд-Бридж в Лондоне в феврале 2006 года, когда Месси охарактеризовали в скаутском отчете оппонентов как «очень левоногого игрока». В тот вечер он возил крайнего защитника Челси и нарвался на гневную отповедь от менеджера Жозе Мауриньо, обвинившего Месси в том, что защитник был удален из-за его бесконечных нырков. «Как будет по-каталонски мошенничать?» – спрашивал Мауриньо. Мауриньо бегло изъяснялся на каталанском. Две недели спустя в ответ на матчи в Барселоне Месси начал так же опасно, а клуб в итоге пробил себе билет в четвертьфинал. Беда заключалась в том – что тем вечером он продержался на поле всего 25 минут. Месси обнаружил, что у него случился 5-сантиметровый надрыв сухожилия и был вынужденно заменен шведским форвардом Хенриком Ларсоном. Вторая игра против Челси, которую он заканчивал в слезах, оказалась для него последней в том сезоне. В последующие недели Барселона без него выиграла Ла Лигу и вышла в финал Лиги чемпионов. 2006 против Арсенала в Париже, пока он тосковал и считал дни до того, как снова сможет сыграть. В представлении Месси все, что происходило на поле в его отсутствии, не имело к нему отношения. Даже находясь на де Франс тем вечером, когда Барселона стала чемпионом Европы во второй раз в истории клуба, и впервые со времен команды «Мечты», Месси чувствовал себя лишь еще одним зрителем, не более. Он сидел на скамейке, наблюдая за тем, как Ларсон занимает его место во втором тайме и организовывает оба гола барсы. в победе 2-1. С финальным свистком Месси решил, что увидел достаточно и что вечер для него окончен. Он побрел в тоннель еще до того, как команде вручили трофей. Пока его партнеры получали свои медали, он уже нацеливался на большее, на то, что мог контролировать, например, на чемпионат мира 2006 и то, что лежало дальше. Месси чувствовал, что его момент скоро настанет, еще до того, как это понял Райкард, пока это поняла Аргентина и уж точно раньше, чем это понял Найк. Он готовился взорвать, а когда он это сделал у тех, кто слишком долго бездействовал в отношении его, осталось лишь одно утешение. «Мы всегда говорили», — вспоминает один из директоров Найк, «представьте себе, сколько проблем бы у нас было, будь Месси яркой личностью».